каждый нерв, отвечающий за контроль эмоций, у каждого из них был напряжён до предела. Мув впервые за долгие годы не был уверен в себе. Чэнь не знал, что краткая самозащита дала ему с колоссальным трудом и что у противника ещё полно сил в запасе. Шла игра на выносливость. Чэнь не знал, что проиграет. Но думать об этом было страшно.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 в конзвездию О нет, несколько истерично рассмеялся мув. Я вам не притчер. Я не обязан давать вам объяснения. У вас на то были причины, каковы бы они ни были, ваши действия меня устраивали, а остальное меня не интересует. Однако в ваших представлениях о том, что произошло, недостаёт существенных деталей.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 Зачем? Внимание, уверенность. Ченис ощутил, как уверенность, которую он раньше нащупал в подсознании мула, всё возрастает и как всё более и более спокойно держит себя мул внешне. Он попытался улыбнуться, старательно прогоняя наплыв отчаяния. "А вы, оказывается, не любопытный", причермне говорил, что мисс в концу поисков был чем-то очень удивлён. Он почему-то очень торопился, спешил предупредить вторую академию. Зачем? Почему? Э, блин, к мисс погиб. Вторая академия не была предупреждена, и тем не менее, вторая академия существует. Мул с явным удовольствием ослабился и с неожиданной и грубой жестокостью, которую Ченнис ощутил ещё до того, как Мул раскрыл рот, объявил: "Но, видимо, вторая академия всё-таки была предупреждена. Откуда бы иначе взялся Бэйл Ченнис, который явился в Калган для того, чтобы обрабатывать моих людей и попытаться одурачить меня?" «Просто предупреждение несколько запоздало, вот и все!» «Тогда с сожалением вздохнул Ченнис, «Вы просто не представляете себе, что такое Вторая Академия, «и ваши суждения обо всем происходящем более чем поверхностны!» «Тянуть, тянуть время!» От Мула не укрылось ни сожаление, ни пренебрежение, с которым это было сказано, и глаза его враждебно сузились». Он привычно поскрёб петернёй свой клювоподобный нос и буркнул: "Забавляйтесь, забавляйтесь. Но ну, так что насчёт второй академии?" Ченис заговорил спокойно, стараясь больше пользоваться словами, чем эмоциональными символами. Насколько мне известно, именно тайна, окружавшая вторую академию, больше всего удивляла Эбленга мисса. Гарисел до нас навал две совершенно различные структуры. Первая академия похожа на вспышку, которая за два столетия озарила половину галактики. Вторая подобна тёмной бездне. Вы не поймёте, почему это так, если не сумеете почувствовать вновь атмосферу тех дней упадка империи. Это было время абсолютов, великих конечных обобщений, как минимум, в образе мысли. Это были признаки упадка культуры, безусловно, платина на пути развития живой мысли. Именно бунт против догм и сделал Селднена знаменитым. Именно последняя искра молодого энтузиазма, жившего в нём, зажгла закат старой империи, в лучах которого угадывался рассвет новый. Весьма образно. И что?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 Первые граждане вашего времени тленного союза миров, мы, хранители плана Селдана, только мы. Вы сами себя выอдушевляете. Сердито поинтересовался Мул, или пытаетесь на меня впечатление произвести? Развели тут театр. Да вся ваша болтовня насчёт Второй Академии, плана Селдана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 и пошёл к Ченнису, и тот мгновенно ощутил, как катастрофически растёт давление на его сознание. Он изо всех сил сопротивлялся, но что-то надорвалось у него внутри, а давление становилось всё сильнее и сильнее. Он прислонился к стене и увидел прямо перед собой лицо мула. Тот стоял перед ним, руки в боки, Тонкие губы разъехались в злорадной усмешке под противным длиннющим носом. Мол прошипел: "Кончена ваша игра, теннис. Вся ваша игра кончена. Всех, кто был в Второй академии, был, был"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 Но что-то в вашем сознании ждёт и ждёт, но никто не придёт. Никто из тех, кого вы ждёте, никто из ваших. Вы здесь один, Ченес, и вы здесь останетесь. А знаете почему? Потому что ваша вторая академия просчиталась со мной от начала до конца. Я рано раскусил их планы.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 Кон Звездье лежит в руинах, её города стёрты с лица земли. И никакого сопротивления. Вторая академия больше не существует, Ченис. А я, странный, уродливый, хилый мутант, правитель властелин галактики. Ченис только слабо мотал головой. Нет.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 Но Ченис не смог освободиться. Вы моя страховка, Ченис. Вы мой гид и телохранитель, моя защита от всех возможных просчётов. Глаза Мула пронизывали его насквозь, требовательно, безжалостно. Ну что? Правильно я рассчитал, Ченис?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 Что я сделал не так? Чей неспочувствовал, что сейчас заговорит, заговорит против своей воли. Он пытался сжать зубы, чтобы слова не вырывались у него изо рта, прикусил язык, напряг мышцы гортани, но слова вырывались наружу как выдох, разрывая глотку, царапая язык, обжигая губы. Правда,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 А мул капал и копал всё глубже почвы эмоционального состояния противника, грубо разрывая его. Население Конзвезди, я разрушил её. Вы знаете, чего я хочу. Говорите. Не Конзвезди. Я сказал, что люди из второй академии не те, кто здесь пользуется властью. конздесь где это обман слова вырвались против воли измученного ченниса росим росим росим вот мир муло ослабил хватку и ченнис часто задышал обливаясь потом и вы собирались меня обмануть мягко спросил мул Вы были обмануты в последней попытке защититься, прохрипел Ченнис. Но только не вами и не вашими пособниками. Я держу связь с моим флотом. После Конзвездии настанет очередь Россима. Но сначала... Ченнис ощутил, как вокруг него смыкается непроницаемая тьма. Он инстинктивно поднял ладони к измученным глазам. Но закрыться от мрака не смог. Тьма наваливалась на него, и он чувствовал, как погружается в неё, как тонет в ней его безнадёжное истерзанное сознание. Перед глазами был только один образ образ торжествующего мула, смеющегося уроца и его длинный мерзкий трясущийся от злорадного смеха нос. Звуки исчезли, темнота Ласково обняла его. Но её объятия неожиданно дрогнули от чего-то, что показалось Ченисову вспышкой молнии, и он медленно вернулся на землю. Глаза его вновь обрели зрение, но он видел всё сквозь пелену слёз. Голова невыносимо болела. Он с невероятным нечеловеческим усилием поднёс колбу налитую свинцом руку.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 и порог переступил первый оратор, чья не сухо хотелось говорить, кричать, предупредить его, но язык его словно прироск к нёбу, и он понял, что невидимая рука мула всё ещё держит его и не даёт ему говорить. Голова его беспомощно упала на грудь. Мул был рядом. Он был взбешён, глаза его метали молнии. Он уже не смеялся, но зубы его были обнажены в страшной усмешке. Чэньис ощущал, как мягкие волны, исходящие от мозга первого оратора, касаются его воспалённого и стёрзанного сознания и исцеляют его, и, собрав все силы, он попытался коснуться порога защиты сознания мула, но тут же отступил. Мол напряжённо с плохо скрываемым гневом который плохо сочетался с его коричневатым обликом, проговорил. Значит, кое-кто ещё решил меня поприветствовать? Сознание его устремилось за пределы комнаты, дальше, дальше. Вы один, произнёс он удовлетворённо. Да, я совершенно один.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 В сознании Ченниса пульсировала мысль, которую он силелся высказать, прокричать, но не мог. Он только испускал позывные страха, опасности. Мул был спокоен. Вы безусловно знаете о разрушении Конзвестии. Знаю. Атака вашего флота была предусмотрена. Мул угромо проговорил. Так я и думал. Но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 ещё более беззащитны, чем вы думаете. Зрение, видимость противника играют для нас колоссальную роль. С вами всё иначе. Известно, что у вас под контролем много людей, причём вам нет нужды непосредственно общаться с ними для установления эмоционального контакта, это было обнаружено слишком поздно. Во-вторых, мы не знали о ваших физических недостатках.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 Вы страдаете параноидальной психопатией. Именно я виноват в том, что всё это не было учтено, потому что я руководил второй академией в то время, когда вы захватили Калган, когда вы разрушили первую академию. Мы поняли это, но слишком поздно, из-за чего погибли миллионы людей в Конзвездии. И теперь вы пытаетесь исправить ошибку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 «К сожалению, всего этого оказалось мало. Многие миллионы погибли. Их вам не жалко?» «Ни капельки. Не больше, чем тех, кто погибнет на Россиме в ближайшие шесть часов». «На Россиме?» — быстро спросил первый оратор. Он обернулся к Ченнису, который успел немного оправиться. «Да». Сознание его было напряжено из последних сил. Ченис чувствовал, как два раза ему болятся за него, и наконец ему удалось разорвать связывавшие его невидимые путы, и он выкрикнул: "Сев, я проиграл. За 10 минут до вашего прихода он вытянул это из меня. Я не мог ему сопротивляться, и нет мне прощения. Он знает, что кон звездие, не вторая академия. Он знает, что это Россим. Вотте снова сомкнулись. Первый ратор снова нахмурился. Ясно, что вы собираетесь делать. Вам так интересно? Вы не видите очевидного? Всё это время, пока вы читали мне лекцию об эмоциональном контакте, всё это время я работал, а вы бросали на ветер громкие слова типа мании величия и паранойя. Я связался с моим флотом, и они выполняют мой приказ. Через 6 часов, если только у меня не будет причины его отменить, они будут здесь и бомбардируют россим, за исключением этой заброшенной деревушки и местности на 100 квадратных миль вокруг. Они сделают это, а потом приземлятся здесь. У вас есть 6 часов.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 Что я могу противопоставить? медленно проговорил первый оратор. Да ничего, кроме крошечного зёрнышка. Крошечного зёрнышка истины, которое у меня есть. А у вас пока нет. Говорите быстрее, расхохотался мул.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 Бэлченниц, который, не взирая на свою молодость и отвагу, настолько же уступает вам в отношении психологических способностей, как этот хоропящий солдафон, ваш доблестный Хендричер. Почему туда не отправился я или кто-то другой из наших руководителей, который мог бы с вами потегаться? Наверное, последовал уверенный ответ.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 Я щипал его сознание как цыплёнка. Он был голенький передо мной, и когда он сказал, что Россим, эта вторая академия это было правдой, он не мог лгать. Я видел всё как под микроскопом. Всё правильно. Тем лучше это подтверждает, что планы мы построили правильно. Я же сказал вам, что Бэйл Чэньис был добровольцем. А знаете, каким именно добровольцем. Прежде чем отправиться на Калган, он был подвергнут серьёзной психологической операции. Неужели вы думаете, что нам было достаточно обмануть вас словами? Неужели вы думаете, что Бэйл Чэньис, не будь он предварительно подготовлен соответствующим образом, сумел бы одурачить вас? Нет, Бэйл Чэньис был сам обманут. по необходимости и добровольно. Ченис честно до последней клеточки своего мозга верил, что Россим вторая академия. И в течение 3 лет мы, люди из второй академии, создавали в королевстве Конзвёздие декорации и готовились к встрече с вами. И мы преуспели в этом, не правда ли?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 потому что вторая академия, вернее, её экспедиция на Россиме, которая работала тут 3 года под видом старейшин этой деревни, вчера отбыла с Россима и отправилась на Калган. Они опередят ваш флот и прибудут на Калган как минимум на день раньше вас. Вот почему я вам рассказываю всё это.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 Теперь понятно. Теперь понятно, согласился первый оратор. Но всё-таки не до конца. Уловив момент, когда сознание молодо было обнажено отчаянием поражения, первый оратор быстро проник в него. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы радикально переориентировать противника. Мол Рассеев взглянул на него и проговорил: "Значит, я вернусь на Калган? Конечно. Как вы себя чувствуете? Прекрасно?" Брови его удивлённо приподнялись. "Кто вы? Какая вам разница?" "Никакой, конечно. Извините." Мол коснулся плеча Притчера. Проснитесь, Притчер. Мы летим домой. Прошло ещё 2 часа прежде, чем Ченнис сумел самостоятельно передвигаться. Он спросил: "И он никогда ни о чём не вспомнит? Никогда. Его способности, его сила, его империя всё останется при нём".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 Но неужели это правда, настаивал Ченис. Неужели Россим не вторая академия? Я могу поклясться, что это так. Я же не сошёл с ума. Вы не сошли с ума, Ченис. Просто, как я сказал, вы были так подготовлены. Россим не вторая академия. Пойдёмте.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 спросил первый оратор Знаете вы где вторая академия Истина окатила Cheney со тёплой волной но он не ответил Когда до него Эблинг мисс он не испытал ничего кроме всепобеждающего удивления наконец он кивнул и ответил лени ус со всеми звёздами галактики теперь я знаю